Глава девятая. Пробуя каждое из поданных блюд и не скрывая своего удовольствия, я восхищалась гармонией их, их вкусов и текстур. Удивительно, что все три блюда, которые Леон для меня заказал, смогли покорить такую привереду, как я. «А ты когда-нибудь любила?» — спокойно спросил Леон, снова меняя тему. «Почему все верумянцы задают мне этот вопрос?» До недавних пор я была в этом уверена, но со временем поняла, что к пережитым мной чувствам это не относилось. «А ты?» «Нет», — коротко ответил он. «Почему?» «Подобная слабость рано или поздно раскрыла бы меня». Я огляделась по сторонам, рассматривая людей за соседними столиками. Мирно беседующие пары, тихие компании из нескольких человек и даже одинокие посетители выглядели умиротворенно. Они сидели на комфортном от нас расстоянии, поэтому я предположила, что сути нашего с Леоном разговора им точно было не уловить. «Ты боялся влюбиться из-за страха потерять контроль?» Когда Леон кивнул, многое в его поведении стало мне понятно. Вот почему он не бросался никого спасать во время первого испытания, почему не проявлял интерес ни к одной из землянок и почему был готов уйти с проекта с первой встречной. Иметь при неудаче возможность стирать избранницы память — это ли не самое важное преимущество? И чем больше времени у него было до конца проекта, тем больше оставалось шансов наладить отношения. На меня смотрел великолепный мужчина — Обреченный на вечное одиночество с любой из вермианок, сознание которых священно. Поэтому шанс найти себе пару у него действительно был лишь один — связать свою жизнь с одной из нас. «Система никогда не ошибается», — тихо повторила я. «Верно». «Как комично. Будучи сыном самого советника системы, владея замком в центре Хельма, обладая такой внешностью, Этот верумянец все равно был заложником их социальных предрассудков. Должно быть, он очень одинок. «Расскажи о своей семье», — попросила я, чтобы развеять мои печальные догадки. «Мой отец уже больше 150 лет является советником системы. Мы с братом с самого рождения составляли меньше из всех его интересов. С братом у нас нормальные отношения, но мы разные и часто не сходимся во мнениях. Будто заучно рассказывал Леон, перебирая еду в тарелке. Больше добавить нечего». «Вот как?» — сочувственно проговорила я. «Когда-то у меня была и мама», — неожиданно продолжил он. «Но я не хочу об этом говорить», — немного хмурясь намекнул Леон. «Конечно, понимаю», — сказала я, заподозрив не очень веселую историю, причиной его интонации. Казавшийся раньше чёрствым, Леон раскрывался с неожиданных сторон. Даже сейчас я чувствовала окружающую его гнетущую ауру, хоть мне и стало легче пробираться сквозь неё к сути его слов и поступков. «А сирена, которая сегодня пела, мутант?» Вспомнив ее прекрасный голос, спросила я. «Да. Тогда замечательно, что ей позволено заниматься любимым делом, верно?» «Не знаю, как обстоят дела, но сомневаюсь, что у нее был выбор», — загадочно ответил Леон. «Многое зависит от способностей мутанта», — он махнул перед собой рукой, активируя голограммы системы. «Биография сирены, выступающей сегодня в Кристалхельме». Бегло пробежавшись по появившемуся тексту и изображениям, он продолжил. Внушение посредством прикосновения. Выступать она начала совсем недавно, а это может указывать на то, что таким способом руководство военного центра Трансформария пытается развить ее способности. Вокалом? Нужда прикосновений крайне ограничивает радиус использования ее сил, а умей она воздействует на людей посредством голоса, это было бы куда эффективнее. И мы были на ее выступлении, я осмотрела себя. «А если сейчас мы под внушением?» — растерянно спросила я, вспоминая эффект жемчужного кетрина. «Проверим?» — спросил Леон, отложив столовые приборы. «Как?» — прошептала я. Встав из-за стола, он указал следовать за ним. Каково было мое удивление, когда мы зашли в туалетную комнату. Помимо нас здесь больше никого не было, поэтому Леон не мешкая прикоснулся пальцами к моему лбу. В его черных глазах заискрились яркие вспышки маленьких молний, «Что чувствуешь?» — поинтересовался он. Уловив его идею, я закрыла глаза и внимательно прислушалась к своему телу. «Ничего такого», — немного расстроенно ответила я. разве это работает так же?» Не уверен, Леон сложил руки на груди и задумался. Какое-то время он молча смотрел на меня, из-за чего мне стало немного неуютно. Я заподозрила себя подопытной, эксперименты над которой были для него любопытной забавой. Стоило ли мне оскорбиться, или же я надумала лишнего? Кто-то из гостей ресторана зашел, и мы решили вернуться к столу. «Ты часто сюда приходишь?» — поинтересовалась я. «Это первый раз. А как ты обычно проводишь свободное время?» Задав этот вопрос, я не до конца понимала, что хотела услышать в ответ. Когда я представила его на таком же свидании, но с другой девушкой, мою грудь пронзила ядовитая ревность, которую, однако, я тут же приструнила. «Работаю». «Каждый день без выходных?» — удивилась я, эгоистично удовлетворившись его ответом. «Да», — Леон непонимающе посмотрел на меня. «Я бы сошла с ума». «Почему?» «Скажем так, у меня тяжелая и опасная работа на земле». Покончив с ужином, мы вышли на главную площадь города. «Расскажи о работе подробнее», — вежливо попросил Леон, поддерживая разговор. «На рабочем месте я, в первую очередь, официальный представитель власти, которую многие открыто ненавидят». Из-за этого мне часто достается. Я поспешила закрыть эту тему, чтобы снова не выглядеть в его глазах жалкой плаксой, которая только и умеет жаловаться на несправедливость жизни. А почему нас не попросили оплатить ужин? «Система сама снимет нужную сумму с моего счета», — объяснил Леон. «Ты сегодня многое за меня потратил?» — виновато спросила я. «Это не имеет значения». Снова убедившись в его щедрости, я могла лишь с благодарностью принять его заботу. «Интересно». Другие мужчины проекта тоже могли похвастаться подобным великодушием. Мое внимание привлек странный высокий светящийся объект у самого края площади. «Что там такое?» — спросила я, указывая в интересующем меня направлении. «Телепорт, позволяющий перемещаться между городами Верума», — ошарашил меня Леон. «Телепорт?» — тупо повторила я. «Такое сооружение есть в центре каждого города Верума. Оно позволяет нам экономить время на поездках». «Потрясающе!» — взволнованно прошептала я. «А нам тоже можно им воспользоваться?» «Можно», — сказал Леон, нажав что-то на возникшей голограмме перед собой. «Какие города ты хочешь посетить?» «Я не знаю. А города Верума похожи друг на друга?» «Каждый город уникален своей задумкой и реализацией. Кристалл Хельм — один из самых больших по численности населения, но есть и другие не менее интересные города». Прямо перед нами опустился автоген — Забравшись внутрь, я снова расположилась на полу, тогда как Леон сел в кресло позади меня. Наше путешествие началось, когда в одно мгновение мы оказались в новом городе, пересекая пространство через телепорт. Не испытав ни малейшего дискомфорта, я с разинутым ртом разглядывала футуристическую архитектуру города, здания которого возвышались настолько, что, казалось, обрамляли небеса. Светящиеся мосты переплетались в воздухе, создавая магическое свечение вокруг. Леон, между делом, рассказывал о необычных транспортных средствах, парящих в воздухе, и технологиях, которые казались мне чудесами современности. Телепорт в качестве транспортного средства придавал путешествию азарт приключений. Границы пространства и времени с ним стирались, а каждое перемещение открывало новый мир для исследований. Я потеряла счет городам, удивляясь разнообразию культур каждого из них. Одни ярко блестели, демонстрируя передовые технологии, в то время как другие казались спокойными и уютными деревнями с большими домами, навивающими чувство тепла и благополучия. Меня поразил город, в котором царила полная анархия, даже разруха, вынуждающая граждан познавать тяготы жизни в неестественных для верума условиях. Оказалось, некоторые верумианцы предпочитали так развлекаться, посвящая пару десятков лет преступным группировкам и другому беззаконию, который на этой территории регламентировала система. Леон объяснил, что каждый город на Веруме создается исходя из нужд граждан. Например, есть мегаполис удовольствий, в котором любой человек может воплотить свои самые смелые желания. Есть, например, и такое, чьи жители занимаются исключительно садоводством, Мы видели город под пустыней, внушительных размеров селения среди огромных деревьев, в самом центре гигантского озера и множество других. Удивительно, что система содействовала населению Верума в создании таких агломераций. Я сразу узнала пейзажи, казавшиеся понятнее остальных. Мы вернулись в Кристалхельм. «Куда теперь?» — устало спросила я. «Домой», — коротко ответил Леон, выбирая адрес на карте. Это было потрясающе. Я развалилась на полу, не в силах пошевелиться. Каждый человек может выбрать город себе под стать и заниматься тем, что ему нравится. Это гениально! Леон наклонился чуть вперед, чтобы увидеть меня. Какой бы ты выбрала для себя? Даже не знаю. Для начала тот, что мы видели среди деревьев, озвучила я мысли вслух. Он похож на поселение эльфов. А спустя какое-то время, думаю, все же предпочла бы Кристалл Хельм. Я тихо засмеялась но обязательно заглянула бы в город удовольствий. «Хороший выбор», — подытожил Леон. Автоген остановился, и мы вышли на уже знакомую террасу. Пройдя вперед, я быстро нашла дорогу в комнату Леона. Он медленно следовал за мной, позволяя мне своевольничать в его доме. В комнате я обнаружила пакеты с новой одеждой. Измяв свой бежевый костюм на полу автогена за время перемещений по городам, я захотела переодеться во что-то менее нарядное и более удобное. Подхватив пакеты, я направилась в гардеробную, чтобы все развесить, но на середине пути опомнилась. Леон устало рухнул на кровать, когда я все же решила спросить. «Могу я развесить вещи?» «Делай, что хочешь», — услышала я глубокий вздох. Тогда я смело принялась переводить себя в порядок и раскладывать по местам покупки. Я повесила два своих наряда рядом с его деловыми, на первый взгляд, костюмами, В ящике с обувью аккуратно положила черные ботинки на грубой подошве и полупрозрачные розовые туфельки с лентами. В ящичек, где Леон хранил аксессуары, я уложила и свои. Разобрав пакеты, на дне одного из них я обнаружила его черную водолазку. «Леон, а как у вас стирают вещи?» — крикнула я, переодеваясь. «Поручают андроидам!» — послышался его голос из комнаты. Перед тем, как снова надеть его водолазку, я решила снять бюстгальтер, чтобы дать передохнуть груди. Лишь укладывая лифт к моему запасному черному комплекту рядом с нижним бельем Леона, я осознала абсурдность происходящего. Я впервые задалась вопросом: зачем вообще все это распаковала, если завтра мне придется увести все к Ширару? Зачем я вообще так тщательно подбирала для всех своих вещей места в доме Леона? У меня не было ответов на эти вопросы, когда меня настиг следующий: Неужели я серьезно собиралась воспользоваться ванной Леона. Почистить зубы новой щёткой из его шкафчика и отправиться спать в его постель. Еще мгновение назад таков был мой план, который все это время не подвергался ни малейшему сомнению. Растерявшись, я вышла в комнату, прихватив с собой бежевый костюм. «Устала?» — спросил Леон, вставая с кровати. Я лишь кивнула, все еще смущаясь из-за своих нелепых мыслей. Он потянулся за моим костюмом. «Андроид уже за дверью!» «Спасибо!» — я протянула ему тяжелую ткань. «У меня есть дела. Ты можешь готовиться ко сну», — сказал Леон, после чего вышел из комнаты, оставив меня наедине с собой.